Глава шестая. Мы некоторое время обсуждали ситуацию с часами, но так и не пришли ни к какому выводу. Гризельда сказала, что я должен еще раз попытаться поговорить об этом с инспектором Слаком, но я сомневался в успехе, потому что мог назвать инспектора лишь упрямым ослом, и никак иначе. Инспектор Слак вел себя недопустимо грубо, хотя надобности в этом не было. Я с нетерпением ждал момента, когда у меня появится возможность внести свою лепту в расследование и тем самым оконфузить его. Вот тогда я в мягкой форме упрекнул бы его, если бы вы только выслушали меня, инспектор. Я рассчитывал, что он хотя бы переговорит со мной прежде чем уезжать. Но к нашему удивлению, мы узнали от мэри, что Слэк отбыл, предварительно заперев кабинет и отдав приказ, чтобы никто не входил в комнату. Гризельда собралась идти в Уолт-Холл. «Это, наверное, страшное испытание для Энн Проттера. Полиция и все такое», — сказала она. «Возможно, у меня получится хоть чем-то помочь ей». Я с энтузиазмом одобрил ее план, и Гризельда отправилась в путь, снабженной инструкцией, немедленно звонить мне, если решит, что дамы нуждаются в моем утешении. После ее ухода я обзвонил учителей воскресной школы, Они должны были собраться у меня без четверти восемь для подготовки к занятиям. Такие собрания мы проводили еженедельно, однако сейчас я решил, что при сложившихся обстоятельствах встречу лучше отложить». В следующем на сцене появился Деннис, вернувшийся с партии в теннис. Тот факт, что в доме произошло убийство, принес ему, по всей видимости, крайнее удовлетворение. «Как я понимаю, у нас тут убийство!» — воскликнул он. Всегда хотел оказаться в центре таких событий. Почему полиция заперла кабинет, а другой ключ к двери не подойдёт? Я категорически запретил предпринимать нечто подобное. Денис с явной охотой подчинился. Вытянув из меня всё до мельчайших подробностей, он отправился в сад искать следы, при этом бодро заметив, что нам повезло. Убили только старика Протера, которого все терпеть не могли. Его весёлое бездушие действовало мне на нервы однако я сказал себе что придираюсь к мальчику в возрасте дениса любое детективное расследование интереснейшее событие в жизни и настоящее преступление с трупом так сказать на пороге способно доставить любому здравомыслящему подростку массу удовольствия смерть мало что значит для шестнадцатилетнего мальчишки гризе вернулась примерно через час Она увидела сцен Протора сразу после того, как у вдовы побывал инспектор и сообщил ей горестную весть. Выяснив, что миссис Проторо в последний раз видела своего мужа в деревне без четверти шесть, и что она не располагает никакими сведениями, которые могли бы пролить свет на расследование, Слак отбыл восвояси и пообещал вернуться завтра для более подробного разговора. «Он вел себя вполне благопристойно, с неохотой», — сказала Гризельда. Как миссис Протера приняла известие, спросил я. Ну, она была очень спокойна, но она всегда спокойна. Да, сказал я. Не могу представить, чтобы Энн Протера забила свои истерики. Естественно, известие стало для неё шоком, это было видно. Она поблагодарила меня за то, что я пришла, и я спросил, что могу для неё сделать, но она выразила мне признательность и сказала, что я ничем ей помочь не могу. Как насчёт Лэтис? Её не было дома. Она где-то играла в теннис и ещё не вернулась. Наступила пауза, потом Гризельда сказала: "Между прочим, Лэн". Она была очень спокойно, что чрезвычайно странно. "Шок", предположил я. "Да, наверное". И всё же Гризельда в задумчивости нахмурилась. "Почему ты на шок? Это было мало похоже. Мне кажется, она была не столько шокирована, сколько испугана. Испугана? Да, хотя и не показывала этого, во всяком случае не хотела показывать. Вот только взгляд у неё был странный, настороженный. Интересно, н догадывается, кто убил его. Она всё спрашивала и спрашивала у меня, есть ли подозреваемые. Вот как, задумчиво произнёс я. Да, конечно, н великолепно умеет владеть собой, но любой увидел бы, что она ужасно расстроена даже сильнее, чем я предположила бы, ведь она как никак не испытывала к нему особой любви. Думаю, он вызывал у неё неприязнь, хотя допускаю, что неприязнь это слишком слабо сказано. Смерть иногда меняет отношения, сказал я. Да, наверное. Вошёл Денис и радостно сообщил, что нашёл отпечаток чьей-то ноги на цветочной клумбе. Он был уверен, что полиция пропустила его и что этот след станет поворотной точкой в расследовании. Я провёл беспокойную ночь. Денис встал и ушёл задолго до завтрака, намереваясь изучить последние результаты, как он выразился. Однако новость, причём сенсационную, принёс не он, а Мэри. Мы только-только сели завтракать, Когда она ворвалась в комнату, раскрасневшаяся с горящими глазами и со своей обычной бесцеремонностью обратилась к нам. Вы не поверите. Мне сейчас рассказал пекарь, арестовали молодого мистера Рединга. Лоуренса арестовали, с изумлением воскликнула Гризельда. Невозможно. Это наверняка какая-то чудовищная ошибка. Никакой ошибки, мэм, с долей злорадства заявила мэри. Мистер Рединг сам к ним пришёл и сдался вчера вечером перед сном. Пошёл, бросил пистолет на стол и сказал: "Это сделал я. Вот так". Она оглядела нас обоих, кивнула и удалилась, удовлетворённая произведённым эффектом. Мы с Гвизеддой переглянулись. "Ох, этого не может быть", сказала жена. "Это просто не может быть". Заметив, что я молчу, она спросила: "Лэн, ты тоже считаешь, что этого не может быть?" Я обнаружил, что мне трудно дать ей ответ и продолжал молчать. При этом у меня в голове роились всякие мысли. Он должно быть помешался, сказала Гризельда. Сошёл с ума. Или ты думаешь, что они вдвоём разглядывали пистолет, и тот случайно выстрелил? Такое, мне кажется, маловероятным. Но это наверняка была случайность, потому что у него нет и намека на мотив, что ради всего на свете могло заставить Лоуренса пойти на убийство полковника Протеро. Я мог бы ответить на этот вопрос со всей определённостью, но решил как можно дольше оберегать честь Н. Протора. Я надеялся, что ещё есть шанс оградить её доброе имя. Не забывай, они поссорились, напомнил я. Из-за Лэтис и её купального костюма. Да, но это же абсурд, даже если они с Лэтис тайно обручились? Нет, это не повод убивать её отца. «Мы не знаем всех истинных фактов». «Но ты веришь в это, Лен? Как ты можешь?» «Я говорю тебе. Я уверена, что Лоуренс не прикасался к нему». «Не забывай, я встретил его у калитки. Он был похож на сумасшедшего. Да, но... Ох, это невозможно!» «А еще часы», — сказал я. «Все это объясняет историю с часами». Должно быть, Лоуренс перевёл их на 6:20, решив обеспечить себе алиби. И посмотри, как быстро инспектор Слэк попался в ловушку. Лэн, ты ошибаешься. Лоуренс знал, что часы спешат, помогают викарию поспевать вовремя, часто повторял он. Лоуренс никогда не совершил бы такой ошибку, не перевёл бы часы на 6:22. Он перевёл бы стрелки на какое-нибудь другое время, например, на без четверти 7. Возможно, он не знал, в котором часу протера пришёл сюда, или, вероятно, он просто забыл, что часы спешат. Гризельда не согласилась со мной. Нет, если бы человек задумал убийство, он позаботился бы о любой мелочи. Ты не можешь этого знать, дорогая, мягко возразил я. Ты никогда его не совершала. Прежде чем Гризельда успела ответить на наш стол, Упала тень и мягкий голос произнёс: "Надеюсь, я не помешала? Вы должны простить меня, но при столь печальных обстоятельствах, очень печальных обстоятельствах". Это была наша соседка, мисс Марпл. Выслушав наше вежливое уверение, что мы ничего не имеем против, она прошла в комнату через окно, и я подвинул ей стул. Её щёки окрасвл румянец, а выглядела она слегка возбуждённой. Ужасно, не так ли, бедный полковник Проторо. Возможно, он был не самой приятной личностью и не пользовался всеобщей любовью, однако от этого событие не становится менее прискорбным. Как я понимаю, его убили выстрелом здесь, в кабинете. Я ответил, что всё произошло именно так. Но нашего дорогого викария в это время здесь не было, осведомилась мисс Марпл у Гизельды. Я объяснил, где находился. А где мистер Денис? Почему он не с вами? спросила мисс Марпл, оглядываясь по сторонам. Денис, ответила Гизельда, вообразил себя сыщиком-любителем. Он очень обрадовался, когда нашёл отпечаток чьей-то ноги на клумбе, и, я думаю, отправился докладывать об этом полиции. Ах, боже мой, проговорила мисс Марпл. Сколько хлопот, не правда ли? И мистер Деннис считает, что знает, кто совершил преступление. Но, полагаю, мы все так думаем. Вы имеете в виду, что это очевидно? спросила Гризельда. Нет, дорогая. Я не это имела в виду. Я бы сказала, что все рассматривают разных людей в качестве убийцы. Вот поэтому так важно иметь доказательства. Я, к примеру, абсолютно убеждена, что знаю, кто совершил убийство. Но должна признать, что у меня нет ни намёка на доказательства. Сейчас настало такое время, когда нужно с особым вниманием, я в этом уверена, следить за тем, что говоришь, ведь клевета уголовно наказуема, не так ли? Я приняла решение соблюдать особую осторожность в общении с инспектором Слаком. Он предупредил, что сегодня утром приедет повидаться со мной, но сейчас позвонил и сказал, что надобность в этом отпала. Надобность отпала потому, что, как я понимаю, преступник арестован, сказал я. Арестован? Мисс Марпл подалась вперёд, в её глазах вспыхнул огонёк любопытства. Я не знала, что кого-то уже арестовали. Это такая большая редкость, когда мисс Марпл осведомлена о чём-то хуже, чем мы. Поэтому я ничто же сомнешася думал, что она в курсе подвижек в деле. Мне кажется, наши мысли идут в разных направлениях, сказал я. Да, преступника арестовали, это Лоренс Рединг. Лоренс Рединг? Мисс Марпл выглядела чрезвычайно удивлённой. Никогда бы не подумала. Я даже сейчас в это не верю, с горячностью перебила её Гризельда. Нет, никогда не поверю, хотя он взял и признался. Признался? произнесла мисс Марпл. Вы говорите, он признался? О, господи. Теперь я вижу, что зашла в тупик. Я в полнейшем недоумении. Я не могу избавиться от ощущения, что всё это какое-то нелепое стечение обстоятельств, сказала Гризельда. Ты согласен со мной, Лен? Я имею в виду, что именно так выглядит его сдача полиции. Мисс Марпл ещё сильнее подалась вперёд. Он сам сдался, говорите? Да. Ох, глубоко вздохнула мисс Марпл. Я так рада. Я очень рада. Я посмотрел на неё с некоторым удивлением. Полагаю, это свидетельствует о глубоком раскаянии, сказал я. «Раскаяние?» — удивление мисс Марпл было гораздо сильнее моего. «Ах, мой дорогой викарий! Неужели вы действительно думаете, что он виновен?» Моему изумлению не было предела. «Но если он признался!» «Да, однако это еще одно доказательство, не так ли?» «Я имею в виду доказательство того, что он тут ни при чем». «Не так», — сказал я. Возможно, я и глуп, но я не понимаю, как это доказывает его невиновность. Если человек не совершал убийство, я не могу взять в толк, зачем ему делать вид, будто он его совершил. "О, для этого есть причина", заявил мистер Марпл. "Это же так естественно. Причины есть всегда, не так ли? А молодые люди такие импульсивные и часто склонны верить в худшее". Она повернулась к Гризельде. "Вы согласны со мной, дорогая? Я "Я не знаю", пробормотала моя жена. "Мне трудно решить, э, что думать. Я не представляю, по какой причине Лоуренс мог пойти на столь идиотский шаг. Если бы вы вчера видели его лицо", начал я. "А вы расскажите", предложила мисс Марпл. Я описал обстоятельства, при которых вернулся домой, и она всё внимательно выслушала. Когда я закончил, она сказала: "Знаю. Я часто веду себя глупо и воспринимаю вещи не так, как должна бы, но я всё равно не понимаю, к чему вы клоните. Мне кажется, что если бы молодой человек принял решение совершить злодеяние и отнять жизнь у своего ближнего, последствия не привели бы его в смятение. Злодеяние было бы совершено обдуманно и холоднокровно. И даже если бы убийца немного разволновался и сделал мелкие ошибки, вряд ли он впал бы в то самое состояние крайнего возбуждения, которое вы описываете. Трудно ставить себя на место другого человека, но я не могу представить, какие обстоятельства вынудили бы меня впасть в такое состояние. Мы не знаем обстоятельств, согласился я. Если была ссора, Лоуренс мог выстрелить с горяча а потом ужаснуться тому, что натворил. И в самом деле, я предпочитаю думать, что всё именно так и произошло. Мой дорогой мистер Клемент, есть много точек зрения, с которых мы предпочитаем смотреть на вещи. Но человек должен принимать факты такими, какие они есть, верно? А в данном случае, мне кажется, факты окрашены в тот тон, который им придаёт ваша интерпретация. Ваша горничная недвусмысленно заявила, что мистер Рейдин побыл в доме не больше 2 минут, то есть не настолько долго, чтобы затеять ссору, которую вы описываете. И ещё, как я понимаю, полковник Протеро был убит выстрелом в затылок, когда писал записку. Во всяком случае, мне так рассказала моя горничная. Абсолютно верно, сказала Гризельда. Он, по всей видимости, писал записку, в которой сообщал, что дольше ждать не может. На записке было поставлено время шесть двадцать, а часы на столе опрокинулись и остановились на шести двадцати двух. И именно это так сильно озадачила Лена и меня. Она рассказала о нашей привычке ставить часы на пятнадцать минут вперед. — Очень любопытно, — сказала мисс Марпл. И в самом деле, очень любопытно. Однако записка кажется мне ещё более любопытной. Я имею в виду, она замолчала и обернулась. По ту сторону окна стояла лест из протора. Девушка вошла, кивнула нам и произнесла: "Доброе утро". Упав в кресло, она более оживлённо, чем обычно, сказала: "Как я слышала, Лоуренса арестовали". "Да", подтвердила Гризельда. Для нас это стало страшным шоком. Никогда не думала, что кто-то всё же убьёт отца, заявила Леттис. Было совершенно очевидно. Она гордится тем, что в её поведении нет ни намёка на скорбь или другие эмоции. Многие хотели бы, я уверена, временами мне и самой хотелось, Леттис. Желеешь что-нибудь съесть или выпить? спросила Гризельда. Нет, спасибо. Я тут гуляла и зашла узнать, не видели ли вы мой берет? Такой забавный, маленький, жёлтый. Думаю, я вчера оставила его в кабинете. Если я оставила, то он всё ещё там, сказала Гризельда. Мыри не когда ничего не убирает. Пойду посмотрю, сказала Леттис, вставая. Извините за беспокойство, но я постоянно теряю головные уборы. Боюсь, туда сейчас нельзя, сказал я. Инспектор Слэк запер комнату. Ой, вот неудача. А можно пробраться туда через окно? Боюсь, что нет, оно заперто изнутри. А тебе, Латис, не кажется, что сейчас не время носить жёлтый берет? Вы в смысле траура и всего такого? Я не стану труждать себя трауром. Я вообще считаю эту идею архаичной. А вот с Лоренсом получилась неприятность. Да, неприятность. Она вдруг в задумчивости замерла и нахмурилась, думая всё из-за меня и моего купального костюма. Какая глупость вся эта история. Гризельда открыла был рот, собираясь что-то сказать, но по какой-то необъяснимой причине тут же закрыла его. На губах летес появилась странная улыбка. "Думаю", тихо проговорила она. "Я пойду домой и расскажу Эн о том, что Лоуренса арестовали". Она снова прошла через окно. "Зачем вы наступили мне на ногу?", спросила Гризельда у мисс Марпл. Старушка улыбалась. Я подумала, что вы хотите что-то сказать, моя дорогая. А часто гораздо полезнее позволить событиям развиваться по своему пути. Я, знаете ли, сомневаюсь, что девочка настолько рассеянна, насколько хочет казаться. У неё абсолютно чёткий взгляд на жизнь, и она действует в соответствии с ним. Мэри громко постучала в дверь столовой и сразу вошла. "В чём дело?" спросил Гризельда. "Кстати, Мэри, Ты всё время забываешь, что не надо стучаться. Я много раз тебе об этом говорила. "Думал, вы заняты", ответила Мэри. "Пришёл полковник Мелчет, хочет видеть хозяина". "Полковник Мелчет это главный констебль, начальник полиции нашего графства. Я сразу встал". "Я думала, вам не понравится, если я оставлю его в холле, поэтому я провела его в гостиную", продолжала Мэри, убирать со стола. "Пока нет", сказала Гризельда. "Я позвоню". Она заговорила с мисс Марпл, а я вышел из комнаты.